Святой и благоверный князь Василько Ростовский. Благоверный князь Василий, или Василько, как называют его в древней летописи, был сын великого князя Константина Всеволодовича и родился в Ростове-Великом в 1209 году. Особица отца с великим князем Георгием почти не затронула Василия, тогда еще ребенка. Из детских лет известно одно событие – постриги. Вскоре он остался сиротою после кончины своего отца, великого князя Константина. Незадолго перед смертью Константин послал детей своих на уделы, Василька, в Ростов. И, отпуская, обратился к ним со следующим наставлением. «Любезные дети!» Живите в любви между собою Бога бойтесь всей душою И заповеди его соблюдайте во всем Живите, как жил я Нищих и вдовах не презирайте Не уклоняйтесь от церкви Чтите ерейский и иноческий чин Внимайте учению книжному Будьте в любви между собой И Бог мира да будет с вами Слушайтесь старших Они учат вас добру А вы еще молоды возрастом. Вижу, дети мои, что приблизился конец мой. Поручаю вас Богу и Пресвятой Богородице, и брату моему Георгию, который вам будет вместо меня. Князь Константин... Выделялся среди своих сверстников начитанностью, книголюбием. Собрал большую библиотеку из славянских и греческих книг. Наказал переводить из греческого языка на русский. Сообщил ли отец эту любовь к просвещению своим детям, в частности Василию, неизвестно. Так рано оборвалась жизнь последнего, что трудно судить о разных сторонах личности благоверного князя. Его деятельность протекает в Великой княжине святого Георгия Всеволодовича. В 1220 году благоверный князь Василий по приказанию великого князя посылает свои полки из Ростова и Устюга против болгар на реку Каму, а потом сам идет против болгаров городец на Волге. Спустя три года Василий вместе с ростовцами ходил на помощь южным князьям против татар, впервые появившихся в Южных степях. Но за дальностью расстояния его помощь опоздала. В Чернигове князь узнал о страшном поражении русских на Калке и возвратился в Ростов. На следующий год князь Василий помогает брату Всеволоду Георгиевичу, не поладившему с новгородцами и ушедшему из Великого Новгорода в Торжок. А еще через год идет с великим князем в Чернигов, на помощь святому князю Михаилу против курского князя Олега. Далее совершает ряд походов против Мордвы. Еще в 1221 году основанием Нижнего Новгорода при впадении оки в Волгу было положено начало колонизации Мордовского края. Но многочисленное финское племя не хотело добровольно подчиниться колонизаторам русским и нападало то на Нижний, то на Суздальскую землю. Поэтому князю Василию пришлось идти походом в Мордовскую землю, потом вернуться вследствие проливных дождей, а в начале следующего года участвовать в походе с великим князем Георгием. Этот поход был удачный, князья вернулись с многочисленным полоном. В 1227 году благоверный князь Василий вступает в брак с дочерью святого князя Михаила Черниговского Марией. Венчание совершается в Москве. До сих пор благоверный князь Василий действовал в полном согласии с великим князем, своим дядейю, Георгием Всеволодовичем. Но беспокойный Ярослав Всеволодович сумел привлечь на свою сторону Василия. Однако Бог не попустил быть лиху, как замечает летописец. До вооруженного столкновения не дошло, и князья примирились в Суздале. Близость свою к великому князю и покорность ему Василий засвидетельствовал после, когда гроза монгольского нашествия разразилась над нашей родиной. Когда враги хлынули на великое княжество Владимирское, разгромили полки рязанского князя, взяли Коломну и Москву, великий князь Георгий пошел собирать войско за Волгою на реке Сити. Здесь он узнал о гибели стольного града Владимира и своего семейства. Здесь великий князь и сложил свою голову в страшной битве с татарами. Вместе со святым князем Георгием против безбожных татарских полчищ бился и его племянник, ростовский князь Василий Константинович, именуемый Василько. Зловерные татары захватили в полон святого князя, отвели его в стан и остановились у леса Ширинского. Увидев его мужество, храбрость и красоту, враги начали увещевать его, то обещая милости, то грозя мучениями, и даже предлагали ему воевать вместе с ними против русских князей. Но блаженный князь не склонился ни на ласки, ни на угрозы, не принял оскверненной их пищи, ни питья. Он обличал безбожную их прелесть и, укоряя их, говорил... Или думаете вы, сыны тьмы и скверны, что Бог возлюбил вас, предав нас в ваши руки? Нет, Он всегда любит и милует верующих в Него. В настоящее время скорби Он только благоволил таким наказанием очистить нас от прегрешений наших и в будущем веке даровать жизнь бесконечную. И никто не в силах отторгнуть меня от веры Христовой, хотя ныне я приемлю от вас великую тяготу за грехи мои пред Господом Богом. Вы же, окаянные, дадите ответ пред Господом за то, что погубили великое множество народа христианского, но Господь освободит души их, а вы будете мучимы в неугасаемом огне в бесконечные веки. Злобные татары со скрежетом зубов слушали речи святого князя, воспылали желанием пролить кровь его и начали готовить ему мучение Блаженный князь, видя это, стал приуготовлять себя к смерти. Со слезами он исповедал Господу все грехи свои и, возведя очи к небу, молился. «Господи Боже мой, Ты ведаешь все тайны души моей и все помышления мои». Очисти, Боже, меня от всех прегрешений моих по своему великому милосердию. Господи, Ты спасаешь уповающих на Тебя и любящих Тебя. Ты являл многократно Свою милость на мне грешном И ныне избавь душу мою от беззаконных платоядцев. Господи Боже, Вседержителю Царю, сотвори ныне по молению моему». Воздай достойный врагам нашим, не Тебя истинного Бога, и помоги рабам Твоим, воинству христианскому. Помилуй, Господи, отца моего духовного епископа Кирилла, спаси супругу мою, княгиню Марию, и чад моих, Бориса и Глеба. Ныне последнее приношу Тебе благодарение, когда крепость тела моего увидает и все помышления сердца моего исчезают Господи Иисусе Христе Сыне Божий в руки Твои предаю дух мой дай почить мне в славе Твоей после молитвы нечестивые варвары долго мучили святого князя И, наконец, предали его смерти. Произошло это 14 марта 1238 года, в четверток Четвертой Седмицы Великого Поста. И причтен был князь Василий к лику святых мучеников, а мы в кровью свои прегрешения. Блаженное тело его было повержено в лесу. Одна верная и боголюбивая жена по имени Мария увидала в лесу тело святого князя и поведала мужу своему Андриану Поповичу. Они взяли тело убиенного князя и, обвив его полотенцем, положили в сокровенном месте. Узнав об этом, княгиня Мария и епископ Ростовский Кирилл отправили посланных мужей и взяли тело святого, чтобы перевести его в Ростов. И когда посланные стали подходить к Ростову, то навстречу им вышло множество народа, все проливали слезы жалости, горько сетуя, что лишились такого князя. Святые мощи князя Василия были погребены в Успенском Ростовском соборе, который был достроен сим князем. И от плача не было слышно пения церковного. А был князь Василька, как летописец сообщает, Красив лицом и выше меры храбр, был он боголюбив, нищелюбив, богобоязнен. Сирым был отец, голодающим кормитель, а неимущим непрерывно имел попечение. Печальным всегда подавал утешение. Любовно и ласково он поступал со своими вельможами и сослужащими ему. И кто бы из бояр не служил у князя Василия, никогда не оставлял его для другого князя». В нем было мужество и светлый ум, истина и правда были его сопутниками. Посему и хвалим был князь Василий от всех людей, а за свою веру сподобился получить венец нетленный от Христа, Бога нашего».